Глава третья. «Ну и что это было?» — проворчал Алеша, никому не обращаясь. В руках богатыря материализовался лук, и он настороженно следил за жмущимся к тропе дремучим лесом. У самой земли клубился густой туман, приглушающий шаги, а кроны деревьев, нависшие над дорогой, полностью блокировали солнечный свет. Казалось, что богатыри идут не по лесу, а по какой-то мрачной пещере. Впрочем, несмотря на гнетущую атмосферу, Муром понял, что имеет в виду Алеша. «Горыныч играет в свою игру», — негромко отозвался Муром, крепко сжимая огненный меч. Клинок был всего лишь редкого класса и уступал по многим параметрам другим мечам, зато имел огненный урон и 5 шанс испепелить противника. Илья, как Алёша Алеша, не спускал глаз со своей стороны тропы, но был, в отличие от друга, более расслаблен. Во-первых, «Кристалл» выступал в данный момент в роли радара, подсвечивая всех разумных в радиусе версты. А во-вторых, Муром откуда-то знал, что пока они с Алешей не дойдут до конца тропы, на них никто не нападет. И что у него за игра, нужды в поддержании беседы не было, но Алешу это ни капельки не смущало. «Ты же лучше меня все понял», — нахмурился Муром, осторожно двигаясь по тропе. Ну, а левые и правые, не сдавался Алёша. Их зачем надо было вырубать? «Да кто ж его знает, какие между ними договоренности, удивился Муром. «Зуб даю, Горыныч живет по принципу «меньше знаешь, крепче спишь». «Может, у них раздельное хранение информации? Каждая голова отвечает за что-то своё?» свое? – согласился Алёша. «А что думаешь насчет доспеха, который он тебе подогнал?» «А это, как я понимаю, его инвестиция в успешное выполнение его личного задания», хмыкнул Муром. «Вот только я очень сомневаюсь, что базовая версия его доспеха лучше моей текущей броньки. Так сравни. Делов-то сжал кристалл и готово». «Пробовал уже», покачал головой Муром. «Не выходит. Скрыто и все тут». «Да уж», — протянул Алёша, не зная, о чем еще поговорить. «Что думаешь насчет этой тропы? А что тут думать? Зуб даю, нас там ждут». «Не разделяю твоего оптимизма», — проворчал Алёша, который с каждым шагом все сильнее испытывал непонятную тревогу и желание докопаться до друга. «Зачем откладывать на потом то, что можно сделать прямо сейчас?» «На засаду намекаешь», — сообразил Муром. «Дошло, наконец», — скривился Алёша. «Ты на меня бочку не кати, Алёш», — миролюбиво посоветовал Муром. «Я же знаю, что когда тебя что-то беспокоит, ты постоянно срываешься на окружающих. Мне тоже страшно». «Страшно?» — тут же взвился Алёша. «Это ты меня трусом сейчас назвал?» «Что-то ты совсем не свой», — нахмурился Муром. «Обычно ты более сдержан». Рр! согласно рыкнул Топтыгин и ткнулся своей полыхающей огнем башкой эльфу в бок. «Да отстань ты!» — отмахнулся от фамильяра Алеша. «И не надо тут меня жизни учить!» «Что-то тут нечисто!» — Муром замедлил шаг. «Ты какой-то слишком раздражительный, Алеш!» «Нормальный я!» — буркнул Алеша. Он и сам понимал, что перебарщивает, но ничего не мог с собой поделать. Тревога и страх захлестывали его с головой, и ему жутко хотелось куда-то выплеснуть этот неприятный коктейль из пожирающих его изнутри эмоций. Алеша жаждал боя. Так, принялся вслух рассуждать Мур. Возможно, это действие какой-то ауры. Но почему не действует на меня и Топтыгина? Илья задумчиво покосился на огненного медведя, но тот в ответ лишь пожал плечами. Может быть, огонь? предположил Муром, окончательно останавливаясь. «Слушай, Алеш, выпей зелья ментальной защиты». «Вот еще!» Эльф не только не замедлил шаг вслед за Муромом, но наоборот ускорился. «Без сопливых солнца светит». «Точно, Аура!» — вздохнул Муром, глядя в спину друга. Таптыгин, помоги помоги-ка!» Огненный медведь послушно рыкнул и в два прыжка, нагнав своего хозяина, повалил его на землю. «Ты чего творишь, животное?» – возмутился Алёша. «А ну, живо слез с меня!» «Сейчас слезет», – прогудел Муром, подходя к другу и опускаясь на колени. «Только выпить для начала эту склянку». «Отравить меня вздумали», – прищурился Алёша всеми силами, пытаясь высвободиться из стальной хватки Топтыгина. «Ух я вас сейчас! Я ж вас...» Муром хладнокровно дождался, когда Алёша наберет в легкие новую порцию воздуха, Чтобы продолжить ругаться, и ловко влил ему в рот зелье. Алёша закашлялся, но в следующую минуту его взгляд прояснился, и он скривился так, будто откусил пол лимона. Все-все я в порядке. Точно, не поверил Муром. Да точно, точно, поморщился Алеша. Топтыгин, слезь с меня. Ра! Да в норме я кому говорят. Слей с него, кивнул Муром, не спуская с друга напряженного взгляда. «Опиши свои ощущения, Алёш!» Стоило Топтыгину ослабить хватку, как эльф тут же оказался на ногах. «Сейчас будто вату в уши напихали», — поморщился Алёша. «Шёпот слышу дурацкий. Что-то бормочет, типа, ты боишься, тебя сейчас убьют. Бей, беги, убивай!» «Точно, ментальное воздействие», — кивнул Муром. «Зуб даю, чем дальше будем продвигаться по тропинке, тем сильнее будет эффект». «Сейчас проверим», — решительно произнес Алеша и пошел вперед по дороге. «С каждым шагом голоса все громче». «Может, выпить еще одно зелье?» — предложил Муром. «Не поможет», — заявил Алеша. «Вот что, Муром, вяжите меня, да хорошенько». «Уверен? На все сто, иначе быть беде». «Ну, как скажешь». Муром не пожалел для друга высокопрочного эльфийского каната. А под конец еще обмотал Алешу золотой цепью Горыныча. Причем, хоть последнее было и не обязательно, его как будто что-то под руку толкнуло. Надо, и все. Вот что, братцы, проворчал, связанный по рукам и ногам Алеша, если буду на вас ругаться всякими нехорошими словами, вы на меня не серчайте, лады? Лады! С тяжестью на сердце согласился Муром закидывая друга на Топтыгина и фиксируя огнеупорным тросом. «Ты, главное, до выхода продержись, брат. А если там заслон? Ему же хуже». Муром недобро улыбнулся и хлопнул таптыгина по плечу. «Погнали!» И они погнали. Через десять шагов Алеша начал вырываться, через двадцать сквернословить, через 30 попытался укусить своего фамильяра за загривок. Муром с Топтыгином Не сговариваясь, ускорили шаг, и спустя минуту мчались по дороге, что было духу. Несмотря на то, что Алеша был связан, находиться рядом с ним было неуютно. Увы, но тропе не было конца и края. Более того, чем глубже в Чищобу углублялись богатыри, тем мрачнее становился лес. Он уже не просто нависал, казалось, выпивал жизненные силы путников. Муром всерьез задумался о том, чтобы не пожалеть взятых с собой зелий и свитков и устроить здесь небольшой пожар, как внезапно лес кончился, а ему на смену пришла опушка. Мгновенно отступила тяжесть, которая все это время давила на плечи, исчезло чувство тревоги и, что самое главное, перестал буянить Алеша. «Ты как, брат?» — прогудел Муром, не спуская глаз, с девяти переплетенных между собой дубов — которые величественно возвышались над опушкой с противоположной стороны. Судя по размеру, их возраст исчислялся столетиями. «Норма», — прохрипел Алёша, — «вот только я бы на твоём месте не торопился меня развязывать». «Это еще почему». Муром внимательно смотрел на сросшиеся ветви дубов, но, как ни старался, не мог понять, кто же там скрывается. «Да что-то тлеет на краю сознания», — неохотно протянул Алёша. Будто засада или ловушка чья-то. Да я пушка эта. Слишком уж разительный контраст. Жаль, обронил Муром меня меч на булаву. Что-то мне подсказывает, что твой лук бы здесь ой как пригодился. Ну его к черту, сплюнул эльф. Береженого и бог бережет. Ладно, я на разведку. Муром покосился на Топтыгина и понизил голос. Будет возможность, прорывайтесь вперед, а я догоню. Топтыгин что-то недовольно рыхнул, но спорить с богатырём не стал, в отличие от Алёши. «Ты эту ерунду бросай, Илюш», — поморщился Алёша. «Никаких догоню потом. Вместе пришли, вместе и уйдём. Что до разведки я бы на твоём месте на эту полянку не выходил. Я бы тоже», — вздохнул Муром, — «но другого пути нет». И он, не дожидаясь ответа друга, шагнул вперед. Стоило богатырю ступить на поляну как мгновенно подул холодный ветер, а в кроне переплетенных между собой дубов вспыхнули два красных огонька. «Кого я вижу?» — скрипучий голос неприятно ударил по ушам, а ветви дубов угрожающе зашевелились. «Какая встреча!» «Покажись!» — потребовал Муром, поигрывая булавой. Артефакт давал плюс сто к силе и имел встроенный навык таран — Самое то, чтобы сносить ворота вражеских крепостей. Ну или столетние дубы. «А ты уверен, что этого хочешь?» Чем-то бьющий в лицо голос неуловимо напоминал свист. «Я хочу пройти сквозь чищобу со своими друзьями», прогудел Муром, прикрываясь от все усиливающегося ветра щитом. «Так я разве ж вас держу?» Голос, казалось, и был ветром, который нещадно дул в Мурома. А вот Топтыгина, привязанные к нему Алёша, которые оставались на границе между Чищобой и Поляной, таких сложностей не испытывали. «Такое ощущение, что да!» — прокричал Илья с трудом, шагая вперед. Ветер уже не просто дул, он всеми силами пытался сбить Мурома с ног. «Я понял, в чем проблема». Голос невидимки так и сочился издёвкой. «Вам не понравилось пробираться сквозь Чищобу?» и вы решили воспользоваться моей тропинкой». На этих словах ветер на стих, явив проходящую прямо под дубами тропу. И в чем же проблема? Муром, несмотря на вновь налетевший ветер, сделал еще один шаг вперед. «Так тропинка платная!» Голос бил по ушам от порывов ветра, и, несмотря на щит, слезились глаза. «Сколько!» — крикнул Муром. Мы с уважением относимся к праву частной собственности. Недорого! хохотнул ветер, выдувая тепло. Ровно одна жизнь! А немного ли ты на себя берешь! Прогудел муром, чьи руки уже начали дубеть от ледяного ветра. В самый раз. Я тебе так скажу: зубы Муром уже стучали от холода, в ушах звенело от непрекращающегося свиста, но богатырь упрямо шагал вперед: нам чужого не надо! Но свое мы возьмем, чем бы оно ни было. Мурому не по душе была эта фраза, но неадекватная невидимка со своими непомерными условиями так разозлил богатыря, что другого выхода не оставалось. Илья еще успел подивиться, откуда берутся такие наглецы, как очередной порыв ветра заставил его упасть на одно колено. Но почему жизнь ничему их не учит? проворчал муром себе поднос. Вроде хочешь, по-человечески договориться так, чтобы всем было хорошо. Нет, наглеть начинают. Можешь что угодно себе под нас бормотать. Неприятный голос невидимки, ветер, звон и свист слились в одну какофонию. Цена за проход неизменна. Ровно одна жизнь. «Ты уверен?» — крикнул Муром, собираясь силами для рывка вперед. «Да». «Точно?» «Да». «Последний шанс, чтобы передумать». «Ровно одна жизнь». Слова-невидимки давно уже превратились в оглушающий вой, и с каждой волной Мурома ощутимо толкало в щит. Вот только Муром, привыкнув к постоянным порывам ледяного ветра, использовал каждое мгновение между ними, чтобы еще на шажочек приблизиться к дубам. «Одна жизнь, иначе вы все здесь умрете!» По субъективным ощущениям богатыря, чем ближе он был к дубам, тем сильнее голос бил по мозгам. «Что ж, Муром оперся на булаву, готовясь крывку. Твоя взяла, будет тебе жизнь. Другое дело. Тут же обрадовался невидимка, и сила ветра как будто уменьшилась. И кто же это будет? Твой слабовольный друг? Или огненный медведь? Или, быть может, ты сам?» О, богатырь недобро улыбнулся, и, не обращая внимания на треснувшие губы, откинул щит в сторону. «Тебе понравится!» «Назови имя!» — голос вновь сорвался на истошный виск. «Чья жизнь пойдет в плату за проход?» «Твоя!» — выдохнул Муром и бросился вперед.